Темные угли изредка загорались. Костер засыпал. Серый пепел обтекал горячей головни. Поднимался при легком движении ветерка. Сыпал мелко на спавших вблизи людей. Стояли жаркие дни. Тёплыми были даже карпатские ночи. Крепость Гаран готовилась встретить рассвет. Отдыхали раненые. Отдыхали юные воины, только получившие еще первый боевой опыт. Накрывшись плащами, лежали на соломе нос к носу и Дарьи Амвроси. Головы их повернуты были макушками к бревенчатой стене низкого дома. Поскрипывала распахнутая дверь. Ухал Филин. Не спали часовые. Немногие взрослые мужчины, оставленные в крепости, наблюдать за порядком. Две ночи назад Рыева с большим отрядом двинулся на юг. Оберегать крепость от нападения полагалось в основном юным бойцам. «Брось, еще веток!» — протяжно зевнул Вестогор. Глянул ползакрытыми очами на оживающее небо. Снова зевнул, шмыгнул большим носом. «Брось, брат! Пускай погорят!» «Смотри, бороду подпалишь!» — вяло ухмыльнулся светодив сыра поморщился первый стражник светодив добавил веток в догорающий костер. Потер широкие ладони, спрятал под грубый серый плащ. Заполали сухие листья. Пополз свежий дымок. Вдали ухнул филин. «Брюхо тянет!» — проворчал Вестогор. Мотнул головой. «Поедим, погоди. Утро скоро. Куда спешить?» «Не могу я с полным брюхом весь день спать. Зной!» «Раненых много. А янцов рыба не сказал в караул ставить» если авару сунуться от них на стенах пользы больше чем от нас с тобой будет слышь не спи зевнул витогор дунул на угли прищурился глядя как поддается пламя чувствуя как жар пробегает по коже стало хорошо Навернулись слезы далеко от этих мест остались дома родные общины, дети и жены воинов Много восточных горан лежало Ранеными вкрытых ветками и травой домах Не меньше отважных бойцов Пало в недавних боях Авары не прорвались на равнину Но странное дело Склавины тайно оставили проходы Отошли в крепости, а затем Потекли главными силами в долину Так приказал Всегород Под ворчание старейшин Военные вожди подчинились ему светодив пошевелил палочкой угли Только четверо взрослых мужчин стерегли крепость по ночам. Один дежурил на башне, другой посапывал на стене, ждал свою очередь Двое воинов грелись подле огня недалеко от ворот. Наставленный рывой старшина из местных горан не поднимался. Медленно заживала его пробитая дротиком нога. Лес вдали отливал голубизной. Спали звери и птицы. Почти ни один живой звук не нарушал дикого покоя. Амбруси во сне почесал отлёженное плечо. Снились мальчику тревожные сны. Снилось, будто мёртвые авары из недавнего боя ожили. Крадутся кроватки годовалого брата. Скрепили их зубы. Падали страшные тени. Поднимались убитые кони. Ржали тревожно. А он безуспешно искал лук или дротик. Не находил. Дрожала и крестила серина Хотелось закричать, но не было сил. Кругом все тонуло в черной тишине леса. — Сейчас бы рыбки спечь. — Ах, мать моя, так умеет! — Бросит, не томит черт в своем брюхе! Вестогор поднялся с бревна, подошел к воротам, потрогал дубовый засов. Крутился, разминая спину. — Чего не сидится? — крикнул ему часовой из башни. Раньше всех двинулись на юг всадники Ждана. С ним был Ивалент. Под его начало отдали молодых готов. Следом за ними тайно посреди ночи выступил пеший отряд Рывы. В Низовье, смеющейся горы, он соединился с тремя сотнями легко вооруженных просян. Серьезные гарнизоны оставили склавины лишь в важных крепостях. Раненых и подростков решено было удержать здесь. В одном из малозначимых горных городищ. — Так будет надежней, — сказал Рыва на военном совете. Сложил сильные руки на могучей груди. — Верно. Одно дело в засадах хорватов и аваров истреблять, другое дело в открытую драться. — Пусть тут и будут, — поддержали Рыжебородова хмурые вожди. — Если авары навалятся, то хоть польза выйдет. Юные бойцы тут легко отобьются, — утвердительно выпятил растопыренные пальцы отважный Алвив. Поднял гордо беловолосую голову. Недобрые вести принес склавинам накануне совета гонец из городища Магуры. Многое отныне менялось в войне. Оранжевым кругом выглянуло солнце. Защебетали первые птицы. Кончалось темное время Чернобога. Двуглавое чудовище ящер выплюнуло светило одной пастью, чтобы вновь поглотить его на закате другой. Так повелел сам Чернобог. Таков был вечный порядок мира. светодив улыбнулся рассвету, потер колени, спросил. — Чего умолк, Вестогор? Куда все наши подались? Ну? — Нечего тебе знать. Ушли все. — Хватит таиться. Не слышит никто. мне скажи. Тебе что наш старшина говорил? но Не темни, брат. Он тебе родич или кто? — Потому и молчу. Амбруси почувствовал, что просыпается холода не ощущалось. Замерз только кончик носа. Мальчик потер его горячим кулаком. Спрятал под синий шерстяной плащ. Глаза открывать не хотелось. надоедливый голоса воинов отогнали неприятные мысли. Забылось тревожное сновидение. Вестогород кашлялся, сплюнул на землю, отвел глаза. — Че стережем, а? — входил в азарт светодив. Щипал свою дикую бороду, усмехался игриво. День радовал его, ласкал приятным покоем предстоящего сна. Че пристал -то? Это разве тайна? Давай рассказывай, не томи, не слышит никто, спят все. Ладно, сделанная обидой, протянул стражник. Начал он, разминая руки. Только ты никому, ни единого слова, чтоб не сказал. Пероном клянись, дыры сорвет меня гром. Амрусий прислушался. «Беда, брат. Вроде как овары с юга хотят на нас двинуть. Там теперь основная война будет. Всегород, ополчение, племен подле озера судеб собирает. Оттуда дальше двинуться. Может, к городу Магуры пойдут. Больше мне неизвестно». «Слышал?» — шепнул другой Дарий. «Ведь ты не спишь?» — удивился юный римлянин. «Да чего там? Все понял? Тихо!» светодив хрустнул суставами, расправил плечи, Бросил в огонь несколько веток. Сухолом затрещал в костре. Пламя ожил. Поднялось. — Чего распаляешь? — Мерзнул. Может, стар стал? — Вон, молодые-то, Петухами не пробудешь. Они вон в домах ночевать не хотят. А ты все мерзнешь. — Всю ночь мерз. И теперь, что ли, согреться не можешь? Гляди, и солнце-то уже поднялось. Ковыляя, подошел другой часовой. Зевнул. Поправил ленточку, стягивающую длинные русые волосы. Спросил высоким голосом. «Отсидели свое?» «Отсидели», — вздохнул Вистагор. «Теперь и ты день посиди. Смотри, чтоб порядок был, а то у тебя вчера двое сами в лес ходили. Мало ли, вдруг хорваты поблизости сидят».